Глава двадцать Наверное, в мое отсутствие Дюбуа использовал бутылку в качестве ритуальной погремушки. А я, валяясь в ментальной отключке, проследить за нормальным нахождением в ограниченном пространстве не могла. Вот меня и поколотила о стенки тюрьмы, причем, если судить по ощущениям, стукалась я всеми частями тела. Даже трудно для стены доступными, губами, к примеру. А еще головой, ногой, руками болело все тело. Болело? Тело? Я... я вернулась? Следом за волной боли меня захлестнула волна безумной радости, но через мгновение обе волны растворились в песке отчаяния. Спасти Лельку и Деньку не удалось. Больше всего хотелось, прощально булькнув, утонуть в болоте ужаса и безысходности. Как можно продолжать существовать, если за твою жизнь заплатили немыслимую цену? Если милых, родных, маленьких Салимов больше нет, а я теперь снова есть. Да, я есть. И не растворяться в песке отчаяния, не посыпать им голову не буду. Потому что иначе эта тварь, Паскаль Дюбуа, и дальше будет убивать, калечить, развлекаться созданием тупых зомби и отравлять мир своим присутствием. Я должна остановить колдуна и ради спасения моей семьи, и ради памяти малышей. Что я могу противопоставить древнему могуществу тьмы? Веру, надежду, любовь. И этого будет достаточно. А пока отложим душевную боль, сомнения и терзания на потом. Сейчас же следует идентифицировать себя в пространстве. Так, где-то тут слух неподалеку от ощущений валялся. «А еще зрение, но с ним спешить не буду, являть свое присутствие миру рискованно». Нашла. Слух. Включила. И от жуткого монотонного завывания едва не ломанулась прочь. Но в последнем мгновении удержала себя в горизонтальном положении, только веки дернулись. Надеюсь, увлеченное действием колдун этого не заметил. «Так, что еще слышно, кроме вокальных экзерсисов Дюбуа? И вообще, где это все происходит?» Если под открытым небом, то столь экзотические звуки не могут не привлечь внимание соседей. Послушаем, прорывается ли сквозь вой из стрёк средиземноморских цикад? Шелест листвы, пение птиц. Ничего. Только голос мерзье, гулкий и страшный. А еще бой барабанов и дробный ритмичный шорох, похожий на звук маракасов. Причем все имеет тот же гулкий отзвук, словно ритуал происходит в какой-то пещере или подвале. Предположим, с пещерами в окрестностях Сан-Тропе ощущается явная напряженка, а вот подвалов тут сколько угодно. Думаю, и на этой вилле он имеется. Назвать ее своей я не могу. И не смогу уже никогда. Почему так холодно? Вернее, неуютно. Сквозняки вольничали с моим телом, как хотели, забираясь в самые труднодоступные места, обычно прикрытые одеждой. Упс, а ведь одежды-то на мне и нет. Зато ощущение липкой гадости на коже есть. Причем даже не липкой, кое-где кожу стянула, словно от засохшей крови. Чьей крови? Неужели этот урод смог выкрасть тела детей? Опять захотелось сорваться с места и убежать, куда глаза глядят. Но поскольку глаза пока не глядели, неуместное желание было бесцеремонно пинками отправлено в чулан. Так, спокойнее, ты справишься, ты сможешь. «Помни, от тебя сейчас зависят судьбы дочери и мужа, и шансов безумной старухе в лохмотьях по имени Паника давать не надо. А уж стыдливо хихикать, прикрываясь ладошками, и вовсе не стоит. Не та ситуация. Зато попробовать осмотреться стоит. Да, знаю, глаза бы мои на эту жуть не глядели. Так они и не глядели, сколько можно было. Но больше отлеживаться испачканным поленом нельзя, а то так поленом и останешься». Едва-едва самую чуточку приоткрыла веки. Фу, гадость какая! Да не я, хотя мисс Секси я себя в данный момент вряд ли назвала бы. Вся с головы до ног разрисована какими-то закаляками. Кровавыми закаляками. Но мало этого, кровавый, тщательно прорисованный рисунок пачкал пол вокруг какого-то длинного шеста. И там же, вокруг шеста, кружился, завывая и приплясывая Паскаль дюбоа Одетый лишь в грязно-белые полотняные штаны, изукрашенные то ли татуировками, то ли ритуальными рисунками Мерзье, являл собой страшноватенькое зрелище. Глаза закатились, явив миру синеватые белки, губы вывернулись, голова запрокинута. Ага, оказывается, это не маракасы трещат, а странного вида погремушка, который размахивает колдун. Несколько человек бьют в барабаны, среди них и Франсуа. «Так, а что это такое в другой руке, дюбуа?» «В одной трещотке, а в другой?» «Что-то непонятное, овальной формы, небольшое». Колдун поднял это высоко вверх, а затем гортанно выкрикнул длинную непонятную фразу и, все так же приплясывая, подошел ко мне. И положил мне на живот это что-то, оказавшееся окровавленным человеческим сердцем. «Вот эту вынести я уже не смогла», Меня буквально смело с возвышения, на которое взгромоздили мое многострадальное тело, сердце с отвратительным хлюпом шлепнулось на пол, а я... Если вы думаете, что визжа и подвывая от страха колотилась ошалевшей бабочкой в дверь, так вот нет. Я вообще никогда не верещу и не ношусь кудахча и ранее перья. И терпеть не могу, когда в фильмах постоянно показывают вечно все портящих астероидных баб. Это, по мнению мужской половины человечества, и есть типичное женское поведение в экстремальной ситуации. Нет, друзья мои, типичное женское поведение – действие Рипли, героини Сигурни Уивер в трилогии «Чужие». А описываемый раньше бабский вариант. Эх, мне бы огнемет сейчас. Хоть самый завалященький производство Крыжопольской огнеметной фабрики. Или автомат. Пистолет, нож, в конце концов. Но под рукой, вернее, на руках только ногти. Зато здоровые, ухоженные, от соленой морской воды приобретшие твердость стали. Их я и пустила в ход. Я ведь упоминала уже, что я кошка по гороскопу. Так вот, сейчас милейший Паскаль убедился в этом на собственной шкуре — Причем в прямом смысле слова, шкуру, в основном на грустной роже, я Мерзье успела попортить вполне достойно, пока оторопевший от непонятного поведения объекта колдун сообразил, что, собственно, происходит. Вполне вероятно, он просто не мог сразу выйти из ритуального транса, не знаю. На секунд сорок Дебуа был в полном моем распоряжении. А потом количество повреждений на моем теле увеличилось где-то на четверть. Или на треть, не знаю, но было больно. Особенно, когда пинают ногами. Хорошо, хоть ноги у Мерзье были басые зато вонючие. Судя по его выкрикам, рассверепел Дюбуа не столько из-за расцарапанной морды, сколько из-за прерванного ритуала. Что-то у него не сложилось с душой жертвы, кажется, она отправилась вовсе не туда, куда направлял ее колдун. И это привело Мерзье в бешенство, да так в бешенстве и оставило. Наверное, ослепленный яростью Дюбуа забил бы меня насмерть, не помешая ему Франсуа. Парнишка повис у колдуна на плечах и что-то закричал перекошенному уроду прямо в ухо. Я смогла разобрать только имя моей дочери, которая подействовала на дюбуа, словно шампунь с ментолом, охлаждающе. Колдун, тяжело дыша, прекратил меня топтать, и, сузив налитые кровью глаза, пару мгновений разглядывал дело ног своих. Затем присел на корточки и, наклонившись над моим лицом, процедил. «Напрасно ты это сделала, женщина!» «Барон субботы и так был недоволен, когда ему не достались обещанные детские души, а теперь из-за тебя ускользнуло и это. Убивать тебя сейчас я не стану, хотя хочется. Но запомни, твоя душа будет отдана Барону Субботе взамен ускользнувшей. И я думаю, она понравится моему отцу гораздо больше душонки той женщины. Она была слишком слабой, слишком незрелой. А ты... «Ты сильная, твой дух твержи камня. Мне это нравится. Моему отцу тоже. Но прежде чем я вырежу твое сердце...» «Хотя...» — колдун на секунду задумался, затем глаза его запылали мрачным огнем, он поднялся и, усмехнувшись, продолжил. «О, да, женщина, я понял, как порадовать барона субботу. Жертву ему принесет твоя дочь». Она лично вырежет сердце своей матери во время ритуала посвящения. А ты, женщина, к этому моменту тысячу раз пожалеешь, что проявила строптивость, что посмела не подчиниться воле Лоа смерти. И если ты надеешься помешать мне, то забудь об этом. Я вернул тебя, что доказывает мое могущество. Пытаться противостоять мне бесполезно. Ты нужна своей дочери, помни об этом». Ради нее я вернул тебя. Ничто не должно отвлекать девочку от обучения, а без тебя она чахнет. Теперь я должен предпринять кое-какие меры, чтобы ты больше не мешала, а только помогала». Отрывистый приказ, и меня снова взгромоздили на покинутое недавно возвышение. Пособники колдуна зафиксировали все мое тело. Голову, руки, ноги, я не могла шевельнуться. Подошел Дюбуа с глиняной чашей в руках. В ней тяжело колыхалась какая-то густая жидкость. «Опять кровь! Да сколько же ее тут!» Колдун погрузил в содержимое чаши палец, что-то пробормотал, закрыв глаза, после чего, капая кровью, нарисовал на моих губах и на лбу какие-то знаки. «Спи. А когда проснешься, не сможешь больше сказать ни единого слова, не сможешь ни писать, ни читать». Но слышать, понимать и помнить ты будешь все. Спи.